АТТРАКЦИОН БЕЗНАДЁГА В старых инструкциях писали, что при повышенном уровне радиации ни в коем случае нельзя курить. Мол, табак вытягивает из почвы кучу канцерогенного дерьма, которая плюсуется к грёбанному облучению, которая шпарит от каждого камня, и всё это вместе способно вызвать в недрах моих кишок «Опасную болезнь». Шутники, чтобы их всех на атомы разложила. Покажите мне настолько опасную заразу, способную прикончить раньше химии, кислоты, агрессивных биологических примесей, пули, огнемета, ножа или отсутствие жратвы. Оценили шутку? грёбаная болезнь может меня убить. Только для этого ей придется встать в грёбаную очередь, и, скорее всего, ее затолкают в самый хвост. Курить нельзя, идиоты. После времени света никто из моих друзей не бросил. Из выживших друзей, разумеется, потому что сгоревшие не в счет. А если кто и бросил, то только потому, что не смог достать сигарет и отвык. Вместо табака... Народ принялся сеять съедобное и только съедобное, и планета долго жила на старых запасах курева. Я успел урвать три блока и перебивался ими полгода. Потом еще находил. Везло. Потом фермеры опомнились, сообразили, за что люди готовы сбрасывать радиотаблы в диких количествах, и в кисетах появился свежий, безумно дорогой, И круто канцерогенный табачок. А поскольку с бумагой теперь еще хуже, чем с табаком, приходится пользоваться трубку. Но лучше так, чем совсем без курева. Лучше так. Комментарии к вложениям Гаррика Визиря. Если табаку повезет, в графе «Причина смерти» у Визиря появится отметка «выхаркал легкие с кровью», Спасибо пагубной привычке. Однако сегодня именно курево спасла комби от неминуемой гибели. Почему? Потому что баскервилли ненавидят табачный дым. Есть у них такая особенность, а нервничающие баскервилли не способны похвастаться должной выдержкой. А выдержка в зандре важна не меньше хорошо развитой внимательности, мгновенной реакции и умения метко стрелять. В общем, в общем, когда Гарик заприметил фургон, уткнувшийся в коричневый, наполовину обросший пятнами медузы валун, он сбросил скорость и внимательно огляделся, стараясь не упустить ни одной детали. Никого. И ничего подозрительного: ни движения, ни шумного дыхания, ни шуршания. Встроенный в комби тепловизор отчитался что за камнями слева и в двух небольших оврагах справа, в наиболее удобных для засады местах, живые существа отсутствуют, а вот в кузове фургона их минимум пять. Лежат смирно, дышат тихо, скорее всего, молчат, идентифицировать не удается, потому что изнутри фургон обшит какой-то отражающей дрянью к счастью, слегка протершийся. «Раненые?» «Нет, фургон не разбился, а мягко ткнулся в валун. Это видно по следам и мизерным повреждениям. Раненых быть не должно, во всяком случае таких, которые не смогли бы выбраться из машины». «Рабы? Пленные?» «Вот это ближе к истине. Учитывая, что до аттракциона примерно десять километров...» а торговля живым товаром в веселом котле, хоть и не процветает, но вполне допустимо. рабыжи наверняка скованы, вот и остались в кузове. Но... Но фургон не был похож на машину работорговцев, присвоивших или получивших добродушное вроде бы прозвище «папаши». Никакой защиты, кроме слабого бронирования и усиленного стекла Единственный пулемет на корме и никакого сопровождения, а папаша не действует в одиночку. Занятно. Визирь объехал находку по кругу, но не обнаружил ничего интересного, кроме уткнувшегося в руль водителя, после чего остановил багги напротив дверей фургона и раскурил младшую на пять затяжек трубку. Итак, за рулем покойник, Внутри неизвестно кто, признаков засады нет, признаков нападения нет. Лобовое стекло цело, фары целы, колеса целы. Что могло приключиться? Внезапная смерть водителя? Скорее всего. Но возникает вопрос, почему его спутники предпочитают медленно запекаться внутри разогревшегося на солнце фургона вместо того, чтобы сесть за руль и продолжить движение. А если там рабы или арестанты, то почему они не кричат? Двигатель багги работает тихо, но сидящие в фургоне люди должны были его услышать, поскольку в пустынном зандре любой звук кажется громоподобным. А они не услышали. Или сделали вид, что не услышали, и сами не издали ни писка, обостренные чувства комби способны уловить малейший звук, но из фургона доносилось лишь приглушенное дыхание, что косвенно указывало на связанных рабов, у которых, возможно, рты закрыты кляпами. Визирь почти собрался подойти и заглянуть внутрь, Решил, докурю да и пойду, но у Баскервилли, к счастью, не выдержали нервы, и они бросились в атаку раньше, чем гарик сделал пятую затяжку. Бросились молча. Баскервилли не лают, бросились резко. Реакцию Баскервилли дичайшая, муху на лету ловят. Бросились быстро. Тридцать метров до баги они готовы были сожрать за доли секунды, но... Но в баге сидел не юнец без и не слабак, а много чего повидавшие ко всему готовой комби. И потому едва распахнулись металлические дверцы фургона, как трубка упала разведчику под ноги, правая рука легла на руль, нога пока едва, едва ласково коснулась педали ускорителя, а в левой руке визиря появился Маузер ПХ, тут же вздрогнувший выстрелами. Голова первой твари лопнула, как перезревшая тыква-пиявка. Пуля влетела ей в глаз. Но второй Баскервилль успел пригнуться, и предназначавшийся ему раскаленный кусочек металла прошел по касательной, не причинив особого вреда, усиленной лобной кости твари. Только кожу поцарапал. Баскервилли — видоизмененные лаборатории К-9000 собаки, страшные сами по себе, но особенно неприятны в стае. Они умны, хорошо дрессированы и знают, как добраться до добычи. Готовы выжидать. Готовы атаковать, а эти — немыслимое дело. Готовы были печься в раскаленном фургоне. Похоже, егеря стали делать твари по улучшенной методике. Впрочем, эта мысль посетила Гарика много позже, а тогда он плавно надавил на акселератор, уводя баги от жаждущих пообедать псов. Четыре баскервиля, чтобы их натома атомы разложило. Что делать? Самое простое — прибавить ходу и уехать в безопасную даль, продолжив путь в аттракцион Железной Девы, поскольку на длинных дистанциях и высокой скорости Баскервелем за баги не угнаться. Однако визирь уже настроился обыскать фургон, и потому сильно не разгонялся, и, не оставляя стаю слишком далеко позади, заложил широкую дугу, внимательно следя за тем, чтобы на пути не оказался валун. Тактика сработала. Один из баскервелей, то ли самый сильный, то ли самый тупой, то ли одно и другое одновременно, вырвался вперед, в надежде первым добраться до шустрой добычи, и схлопотал пулю в грудь. Покатился, роняя в пыль капли крови, заскулил и больше не поднялся. Пэикс только выглядит несерьезно, а пуля разгоняет так, что иная винтовка позавидует. Осталось трое которые, увидев, что произошло с Шустрым собратом, внезапно остановились, недовольно наблюдая за пылящим багги. Баскервилли готовы были признать поражение и отпустить разведчика на все четыре стороны. Однако такое развитие событий комби не устраивало. Гарик остановил машину, быстро выхватил и вскинул винтовку и... и разочарованно цокнул языком. Увидев длинноствольное оружие, Умные собаки бросились под защиту валунов. «Суки!» «Или кобелей!» «Неважно!» «Сейчас имеет значение лишь то, что подлые твари поняли, с чем имеют дело, и укрылись!» Ситуация зашла в тупик. Рассудок подсказывал, что нужно плюнуть и уехать. Но в этот момент жадность была неожиданно поддержана гордостью. «Я что, не смогу справиться с тремя шавками?» И продолжил игру. Он убрал винтовку, вновь взял в левую руку Маузер и направил баги к фургону. Баскервилли не появлялись. Если и следили за перемещениями гарика то очень осторожно, ухитряясь укрываться даже от опытного взгляда разведчика, и с места, как показывал тепловизор, не двигались. Комби остановил машину у распахнутых дверец, вышел, заглянул внутрь хотел заглянуть. Шестая тварь метнулась в тот самый миг, когда комби потянул левую дверцу, бросилась, словно запустила себя из катапульты, врезалась в дверцу, ударила ею Гарика, опрокинув разведчика на землю, на мгновение задержалась, Визирь успел пнуть створку обратно, снова бросилась, но лежащий на спине комби трижды выстрелил из ПХ. Пули разорвали Баскервилю грудь, но тварь сумела упасть на Визиря придавив его сто-килограммовой тушей. «Дерьмо!» У нос клацнули челюсти, умирающая собака продолжала бороться, а ей на помощь, молча поднимая клубы пыли, со всех лап мчались родственницы, сёстры по пробирке. «Дерьмо!» Гарик щёлкнул пальцами, из правого накладного киберпротеза выскочил клинок, вонзил его в пёси глаз — Рывком откинул окончательно обмякшую тушу, вскочил на колено и тут же бросился в сторону «Прыгнувшего Баскервеля пули из пистолета не остановишь». Псина врезалась мордой в борт, взвыла, а прокатившийся по земле визирь хладнокровно расстрелял ее товарку. После чего машинально уловил боковым зрением движение, выставил правую руку, поймав третью псину на клинок. Остановил в сантиметрах от себя, не дав порвать в клочья, чуть поднял руку... Не позволяя извивающейся твари соскочить с ножа, двумя выстрелами в голову успокоил прыгунью и лишь после этого хладнокровно добил последнюю тварь. Отдышался, оглядел заляпанную кровью одежду, вытер песком руки, достал из баги тряпочку, протер клинок, спрятал его, почистил и вернул в кобуру маузер и лишь после этого заглянул в фургон. И сплюнул. Добыча оказалась жалкой. Трехлитровая фляга с водой да две банки питательных уколов для баскервилей. Но и то, и другое перекочевало в багажник баги. Затем визирь подошел к кабине. Он уже знал, кого увидит. Черт того зоолога, чтобы его на разложила который клонировал стаю баскервилей, повез заказчику, до да сдох по дороге превратив фургон в засаду. Так и есть. Егерь. На рукаве уткнувшегося в руль водителя красовалась нашивка К-9000. Почему помер? А, -а, а понятно. Гарик увидел под ногами мертвеца блестящую пудреницу, вертикальный дозатор, в который заливали вызывающий галлюцинации раствор синей розы. Один пшик в час считался нормальной, не мешающий жить дозой. Но даже перебрав, егерь бы не умер, а сидел бы сейчас и хихикал, пуская слюни и воображая себя посетителем атомного Вегаса. Но парень мертв, следов насилия нет, а значит, у него банально не выдержало сердце. Синяя роза угнетала его сильнее, чем мозг. — Тебе повезло, — хмыкнул визирь. — Ты помер спокойно, с улыбкой на губах. «Прощай». После чего вывернул у мертвеца карманы, забрал походный контейнер с тремя радиотаблами, пять золотых монет зигинской чеканки, литровую флягу с водой, полупустую, короткоствольный автомат-хук и три десятка патронов к нему. Выбрался, уселся на камень, покурил, задумчиво разглядывая фургон и его мертвого владельца, выбил трубку и приступил к похоронам.